зеленая аптека. Скажем прямо, растений, способных полностью исцелить от болезни Паркинсона, не существует. Не верьте мошенникам, которые за деньги предлагают избавиться от недуга. Но есть немало растительных средств, помогающих при этом заболевании уменьшить дрожь, снять повышенный мышечный тонус. Если нет запоров и повышенной кислотности желудочного сока, пьют два раза в день по 50 мл свежевыжатого вишневого сока. Это тоже помогает справиться с болезнью Паркинсона. Измельчить траву люцерны, залить 1 столовую ложку сырья 500 мл кипятка, настоять 8 часов, процедить, пить равными порциями 3 раза в день в течение дня, ежедневно готовить и употреблять свежий настой. Лепестки цветков хризантемы высушить, размельчить. 5 столовых ложек смеси залить в термосе 1 литром кипящей воды. Настаивать ночь, а утром процедить и пить по одному стакану 4 раза в день после еды. Ежедневно готовить свежий настой. Измельчить и смешать по одной части корни валерианы, травы душицы, амелы белой и тысячелистника. Залить 1 столовую ложку смеси 200 мл кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 50 мл 3 раза в день перед едой. Залить вечером одну чайную ложку измельченной сухой травы чернобыльника 200 мл кипятка. Утром процедить и пить по 30 мл 3 раза в день. Залить одну чайную ложку сухих измельченных корней пиона уклоняющегося 200 мл кипятка. Настоять, укутов 60 минут. Процедить и принимать по одной столовой ложке три раза в день за 15-20 минут до еды. Смешать по две части травы мелиссы и тимьяна ползучего. По одной части душицы, мяты, амелы и пустырника. Залить 500 мл кипятка. Настоять 6 часов. Процедить. Пить по два раза в день, спустя час после еды. Весной, когда пасечники наводят порядок в своем пчелином хозяйстве, Попросите у них дать вам трехлитровую банку мертвых пчел, подмора. Высушьте их в печке или духовке, так чтобы они легко рассыпались в пыль при растирании пальцами. Перетрите всех пчел в порошок и просейте его сквозь сито. Полученную муку перемешайте с медом до образования однообразной массы густоты зубной пасты и оставьте ее на три дня для созревания. После этого употребляйте по 1-3 чайные ложки в день после еды, запивая водой. При лечении пчелиным подмором рекомендуется раз в 2 недели проверять кровь на свертываемость и протромбиновый индекс. Курс лечения при правильном применении лекарства не менее 3 месяцев. 2 столовые ложки горькой полыни залить 500 мл кипятка, довести до кипения, растворить в отваре по вкусу немного сахара и залить в термос оставить на ночь, а утром процедить и принять сначала одну столовую ложку отвара, а через три часа после появления чувства легкой сухости во рту повторить прием. Можно дозу увеличить, подобрав приемлемую для себя, чтобы в течение дня выпить весь отвар, ежедневно готовить свежий. Эффект лечения развивается постепенно, но он устойчив и надежен. Смешать по 20 грамм цветков боярышника, измельченного корня валерианы, 15 грамм травы цвета весеннего, 1 столовую ложку сбора залить 200 мл кипятка, настоять 40 минут в теплом месте, процедить, принимать по 100 мл два раза в день, утром и перед сном. Смешать по две части цветков бессмертника песчаного, цветков пижма обыкновенной по одной части девесила высокого, корни, корней одуванчика лекарственного, 5 частей травы зверобоя продырявленного, три части травы шалфея лекарственного. 3 столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка и настоять в термосе 10 часов. Настой процедить. Выпить в три приема в течение дня до еды. Препараты от паркинсонизма. Сегодня лечение паркинсонизма без лекарственных препаратов практически невозможно. К сожалению, универсального средства которая полностью бы избавила человека от болезни Паркинсона, еще не найдена. Современные концепции лекарственной терапии этого недуга основаны на принципе восстановления необходимой концентрации дофамина в центральной нервной системе. Этот метод врачи еще иногда называют заместительной терапией. Таких препаратов не так много. Часто они скрываются под красивыми псевдонимами, только путающими пациентов. Приводим лишь некоторые из эффективных препаратов, применяемых для лечения паркинсонизма. Динезин. Антипар, депаркин, парказин, казантин, лабетон, тиантан. Принимать внутрь по 0,5-0,1 грамма в сутки. Постепенно дозу увеличивают, а в отдельных случаях до 0,6 или 1 грамма в сутки. Побочное действие. Сонливость, слабость, головокружение, иногда кожные высыпания. Противопоказания: нарушение функции печени, почек и мозгового кровообращения. Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, по 0,5 и 0,1 грамма в упаковке по 50 штук. Хранить в защищенном от света месте. Леводопа, Синдопа, синемет, тидомет, форте. Лечение начинают с малой дозы, постепенно повышая ее до оптимальной для каждого больного. В начале лечения доза составляет 0,5 1 грамм в сутки средние терапевтические дозы 4 грамм в сутки принимают внутрь с небольшим количеством пищи или после еды запивая водой и не разжевывая во время использования препарата следует избегать потребления большого количества белков максимальная суточная доза при приеме внутрь составляет 8 грамм побочное действие выраженные нарушения функции печени почек сердечно сосудистой эндокринной систем, тяжелые психозы, закрытоугольная глаукома, меланома, повышенная чувствительность к леводопе. Противопоказания. Эрозивно-язвенные поражения желудка, двенадцатиперстной кишки, эпилептические припадки, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда с нарушениями ритма сердца, сердечная недостаточность, заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет бронхиальная астма, психические нарушения. Форма выпуска. Таблетки по 250 мг или 500 мг. Хранить в защищенном от света месте. Модопар. Комбинация препаратов леводопы и бенсеразида. Принимать внутрь, через 1 час после еды. Капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая. Побочное действие. Тошнота, рвота, диарея. Отдельные случаи потери или изменения вкусовых ощущений, сухость слизистой полости рта, зуд, сыпь, аритмии, ортостатическая гипотензия, артериальная гипертензия, тревога, бессонница, галлюцинации, бред, временная дезориентация, особенно у пожилых пациентов и пациенток, у которых наблюдались данные симптомы в анамнезе. Депрессия, головная боль, головокружение. Противопоказания: Гиперчувствительность к леводопе или бенцерозиду. Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации. Психические заболевания с психотическим компонентом. Закрытоугольная глаукома. Беременность. Лактация. Форма выпуска. Капсулы по 125 мг. В упаковке 100 штук. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 4 года. Медонтан. Амандадина гидрохлорид, вигерид, симметрел, Адамантин, Амандин, Амантан, Антадин, Атарин, габирол, Параментин, Протексин, Верафрал. Принимать внутрь после еды. Начальная доза 100 мг в сутки с интервалом в 6 часов. Последнюю дозу перед ужином. В течение 3 дней. С 4 по 7 день 200 мг в сутки. В течение второй недели 300 мг в сутки. С третьей недели, в зависимости от состояния больного, 300-400 мг в сутки. Максимальная доза 600 мг в сутки. Побочное действие. Двигательное или психическое возбуждение, судороги, головная боль, головокружение, раздражительность, бессонница, тремор, психические расстройства, сопровождающиеся зрительными галлюцинациями, сердечная недостаточность, тахикардия, Ортостатическая гипотензия, сухость во рту, тошнота, анорексия, диспепсия острая задержка мочи у больных с гиперплазией предстательной железы, противопоказания печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, психозы в анамнезе, тиреотоксикоз, эпилепсия, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, артериальная гипотензия. Сердечная недостаточность второй и третьей степени. Возбуждение. Аллергический дерматит. Беременность. Второй и третий триместр. Пожилой возраст. Алкоголизм. Форма выпуска. Таблетки по 100 мг. По 10 штук в блистере. Три пачки картонные. Срок годности препарата 5 лет. Хранить в сухом месте. Наком. Противопаркинсоническое средство. Побочное действие дискинезии, тошнота, головокружение, сонливость, парастезия, эпизоды психотических состояний, включая иллюзии, галлюцинации и параноидальное мышление, депрессия, деменция, расстройство сна, возбуждение, спутанность сознания, повышение либидо, рвота, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, диарея, потемнение слюны, аритмии и или сердцебиение, ортостатические эффекты, в том числе эпизоды повышения или снижения артериального давления, флебит, сыпь, потемнение секрета потовых желез, потемнение мочи. Противопоказания. Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, полипа кишечника, изжога, дивертикулез, энтерит, отрыжка, тошнота и рвота, икота, дисбактериоз, кишечная непроходимость, запор, колит толстой кишки, понос, геморрой, острый и хронический бронхит, саркоидоз легких первой и второй стадии, тонзиллит, бронхиальная астма, остеомиелит, остеопороз, остеоартроз, гломерулонефрит, задержка мочи, недержание мочи, цистит. Форма выпуска. Таблетки, содержащие 0,25 грамма, 250 мг) леводопы и 0 тысячных грамма 25 грамм карбидона в упаковке по 100 штук. Хранить в защищенном от света месте. Нуракин, трипериден, гидрохлорид, акинетон, бипериден, декинет. Принимать внутрь по 0001 тысячных грамма 2-3 раза в день. При необходимости дозу повышают до 0004 01 грамм в сутки. Побочное действие. Головная боль, головокружение, тошнота. Противопоказания. глаукома, повышенное внутриглазное давление. Нарушение мочеиспускания, фибрилляция, то есть хаотичное сокращение предсердий сердца. Форма выпуска. Таблетки по 0,002 грамма, в упаковке по 100 штук. Хранить в сухом месте. Юмекс. Депринил, Селигелин. Элдаприл, Тумекс. Назначают по 0,5 тысячных или 0,1 грамма. Это 1-2 таблетки в сутки. Соответственно, по одной таблетке утром или утром и вечером. Дозу подбирают индивидуально. При повышении дозы эффект не усиливается. Через несколько недель от начала лечения можно ограничиться меньшей дозой. Побочные действия, аллергические реакции, кожная сыпь, одышка, бронхоспазм, фотосенсибилизация, тошнота, сухость во рту, снижение аппетита, запоры или диарея, дисфагия, гипотензия, редко повышение артериального давления, аритмия, бессонница, головокружение, изменение настроения, повышенная утомляемость, дискинезии, редко психозы, в отдельных случаях задержка мочи, редко болезненные позывы на мочеиспускание, нектурия. Противопоказания. Не следует назначать ЮМЕКС при экстрапирамидальных заболеваниях. Нарушение координации движений с уменьшением их объема и дрожанием, не связанных с дефицитом дофамина. Форма выпуска. Таблетки по 0,005 грамма или 5 миллиграмм и 0,1 грамма, 10 мг в упаковке по 10 штук хранить в защищенном от света месте. пенал назначают внутрь и внутримышечно принимают внутрь, начиная с 0,5 грамма или 50 мг один раз в день. При недостаточном эффекте и хорошей переносимости увеличивают постепенно дозу до 0,15-0,25 грамма в сутки в 3-4 приема. Внутримышечно вводят по 0,1-0,2 грамма 10-20 мг, или 1-2 мл 1% раствора, 2-3 раза в день. Побочное действие. Сухость во рту, нарушение аккомодации, то есть нарушение зрительного восприятия. Учащение пульса при передозировке головокружения. Противопоказания. Глоукома, повышенное внутриглазное давление. Фибрилляция, хаотические сокращения предсердий сердца. Необходима осторожность при заболеваниях печени и почек, гипертонической болезни, стойком повышении артериального давления, выраженном атеросклерозе. Формы выпуска. Таблетки по 0,5 грамма, 50 мг) в упаковке по 50 штук. Однопроцентный или 5 раствор в ампулах по 1 миллилитру. Хранить в сухом для таблеток прохладном месте. Конец статьи.